Глава сорок девятая. Плоть. Данила стоял у окна и смотрел в темный сад, волнуемый северным ветром, налетавшим с реки. Кривые голые сучи деревьев на фоне порванных в клочья туч. В саду кое-где включилась подсветка, но от этого темные углы казались еще мрачнее, напоминая черные кляксы на нарисованном тушью пейзажи. «Пейзаж с ветром» пейзаж с темнотой, пейзаж с фигурой у окна. Данила протянул руку и прикоснулся к холодному стеклу. Он думал о сестре, о Жене. Еще о том, что вот теперь все ее привычки, его привычки, ее маленькие капризы, его подколы, ее великое терпение и тот хаос, что царит в его душе и вокруг, уже не важны пустой гулки отель Мэриот Аврора, место, где можно прятаться от проблем. Уроки латыни, стихи римских поэтов, Женькина нежность и его безалаберность, те качества, что они унаследовали от матери, которой нет, вся эта жизнь в их доме, все это похоже на сад в ночи, на ветер, что развеивает все прахом если приходится разрываться на части между... между чем и чем? Данила стянул через голову серую толстовку, пропахшую потом, побрел ванную, разделся там до гола. Смотрел на свое великолепное, мускулистое, сильное тело. Удары на ринге ему нипочем. чем и это вот. Алые следы на шее, на груди, на бедрах. Следы жадных, жарких поцелуев, засос, как алая сыпь, как красный лишай. Когда вас целуют от шеи до пяток, а вы лежите и позволяете делать это с собой, то...» Данила включил воду и встал под душ. Когда ванная наполнилась горячим паром, он протер полотенцем зеркало и улыбнулся себе. Улыбнулся сам себе в мутном стекле. Обернув полотенце вокруг бедер, он вышел из ванной и достал из кармана куртки мобильный. Включил его. На дисплее отразились неотвеченные звонки. «Все от сестры, от Жени». Сам он ей так и не позвонил. Он нажал кнопку в одно касание, отыскивая номер. «Нет, в этот вечер, сдуваемый северным ветром...» С улившим скорый снег и лютый мороз он хотел звонить не сестре. Он нашел номер Кати, ожидая, когда-то ответит. «А, это ты?»